«Адам наши дни». Ну и денёк выдался. Уже на что он терпеть не мог нервотрёпку, сегодня от неё было никуда не деться. Отец и Оливия, что бы там между ними ни происходило. Мать и её новый муж, тот лощёный продюсер, в отношениях между которыми он улавливал какое-то странное напряжение. Встреча с матерью, которую он уже и не думал когда-нибудь увидеть — Ее решение не увидеться с Кирсти после проделанной дороги, не проходить последние десять шагов до комнаты, где она была, а теперь Дели, гнаться за ней, словно какой-то лузер из сопливой комедии, чтобы попросить ее о чем, не рожать ребенка. Он не мог так поступить. Он любил ее. Он просто должен был оказаться здесь, когда она получит известие, каким бы оно ни оказалось. Разумеется, его мать уже решила уехать. Он так и не смог представить себе будущее, в котором она вернулась бы и вела бы себя как настоящая мать, потому что такое будущее было невозможно. Она просто прошила его жизнь шаровой молнией на мгновение, покинувшей небеса. Он даже злиться не мог. Он просто сказал ей ехать, когда она об этом рассказала. Здесь ей делать нечего. Неправда, но у него еще оставалась кое-какая гордость. Она предложила приехать, навестить ее, познакомиться с Трикси. «Кто такая эта Трикси?» Человек, которого его мать предпочла ему. Она сказала, это член семьи. Значило ли это, что Адам им не был? Он слишком устал, чтобы злиться на мать за то, что она сбежала тогда и снова сбежала сейчас, отправившись к какой-то девчонке, о которой он прежде и не слыхал, вместо того, чтобы остаться с ним. Что он понимает? Быть может, он и сам поступил бы точно так же на ее месте. Конечно, он же подумывал о побеге, когда услышал новости от Делии. Адам увидел идущую медсестру. Черт, Делия должна вот-вот сдать тест. Пора решать, отвечать на вопрос или нет, бросить кости, раскрутить рулетку, рискнуть всем. В конце концов, может, в этом и есть настоящий смысл жизни». В конце концов, худшее в этой семье уже произошло, и вот они все побиты, потрепанные, но живые, в каком-то смысле по-прежнему семья, и он пришел, не сбежал, как в свое время Кейт. Должно же это хоть что-то значить. Он шагнул к кабинету УЗИ. Может быть, он все же съездит в Лос-Анджелес, снова видение бирюзового бассейна и девушек в бикини. А может, и просто останется здесь и больше никогда не увидит мать. Станет отцом в 22, найдет работу, чтобы обеспечивать Делию, какой-нибудь офисный кошмар, который станет высасывать из него жизнь. А может, ему и понравится быть с ней, с их ребенком. Его мать будет приезжать к ним, или они будут навещать ее, и тогда ребенок будет плескаться в воде. Или просто окончательно выкинуть ее из своей жизни. Может получиться и так, и эток. Но если ребенок родится больным, решит ли Делия все равно рожать? Он просто не знал. Делия лежала на спине на кровати, распластав полягушачьи ноги. Футболка была закатана, обнажая блестящий от геля живот. Ниже пояса она была накрыта какой-то грубой голубой бумагой. Она не сразу поздоровалась с ним. «Твоя мама сказала, что ты здесь». «Сюда нельзя! Кто вы такой?» вскричала врач, сидевшая за аппаратом УЗИ. «Он отец», — сказала Делия. «Отец ребенка». Он никогда не представлял себя в этой роли. Он был трудным сыном Эндрю, брошенным сыном Кейт, не сыном Оливии, но не чьим-то отцом. Он никогда не был даже чьим-то парнем, он не был готов к этому. Но что бы ни происходило в пока еще плоском животе Дели, он не мог этим управлять. Он запустил этот процесс, но дальше, что бы он ни делал, события пойдут своим чередом. — Можете оставить нас на минутку? — попросил он врача. — Прошу прощения. Он понимал, что вел себя грубо, что в глазах других он неотесанный злой парень. Это нужно было исправлять. Чтобы жить в этом мире, нужно соблюдать хоть какие-то правила, и он больше не был ребенком. Он не мог больше оправдываться тем, что его бросила мать, ведь она, она вернулась хоть в каком-то виде. Все, что он воспринимал как должное, вдруг перевернулось вверх дном. Его интрижка, заведенная из мести, попытки причинить боль отцу, матери, Оливии, привела к соответствующим последствиям. У него не было венерических заболеваний, да и ребенок был не самой большой проблемой. Проблемой было то, что в нем, откуда ни возьмись, проснулась любовь. Он любил эту девушку даже здесь, под голубой бумагой, с бледными ногами, на которых волоски встали дыбом от холода с облупившимся лаком на ногтях. Он любил кирсти, застрявшую в интернате, и понимал, что должен пересилить себя и чаще ее навещать. Любил своего недотепу отца, который его не бросил, и Оливию, которая его воспитала. Даже, наверное, свою мать, подавшуюся в бега, чтобы спастись, и оставившую его». Быть может, в его душе еще оставалось немного любви к ней или хотя бы сострадания, а может, это было одно и то же. Он любил их всех, это его бесило, но это было правдой.